Глава 12. Родители Полины тоже были весьма обеспеченными. Владели процветающей фармацевтической компанией, которую сама Полина ненавидела. Ведь из-за этой компании они постоянно мотались то в Германию, то в Норвегию, то в Швецию, и поэтому отдали ее в эту школу, лишив родного дома, друзей детства, объятий матери. Отдали в эту роскошную, привилегированную тюрьму, где без разрешения директора нельзя даже выйти за территорию пансиона, где подъем, отбой, завтраки, обеды и ужины — все строго по расписанию. И не будь подруг, она бы, наверное, просто сошла с ума. Дина вот жила в пансионе с раннего возраста. Она даже не знала, что бывает иначе. Лиза здесь с одиннадцати лет, так что тоже уже привыкла, а вот ей по Полине было тяжело. Она сюда поступила два с половиной года назад, когда отец расширил бизнес, наладил постоянный контакт с Северной Европой, и начались бесконечные разъезды. Тогда родители и решили, что для Полины частная школа будет наилучшим вариантом. И присмотр, и перспективы как нигде. Первые месяцы Полина невыносимо скучала по дому, по родителям, хоть и считала, что те ее предали. Рыдала каждую ночь, ни с кем не получалось подружиться. Попасть тогда в компанию к Дине казалось чем-то нереальным. Они всегда и всюду были втроем. Дина Ковалевская, Лиза Спицына и Алиса Полякова. Они и жили вместе, в этой самой комнате. Все три светловолосые, модные, стильные, популярные и неразлучные. Хотя в их троице всегда верховодила и задавала том Дина. Лиза ей просто подражала. Но подражала настолько умело, что давно и сама вжилась в роль первостатейной стервы. Алиса среди них троих была самой доброжелательной. Хотя, может, за этой доброжелательностью скрывались просто врожденные манеры. Все в школе знали, что ее мать происходила из польского, аристократического рода. Правда, ее давно уже не было в живых. Про своего отца Алиса никогда не рассказывала, знали только, что воспитывал ее опекун. Алиса вообще была скрытной, не то что Дина и Лиза, которых хлебом не корми, дай похвастаться. И эта скрытность ничуть не делала ее букой, скорее придавала загадочности. Может, только с подругами она и откровенничала. Большинство на эту троицу смотрели с завистью и восхищением. Да что уж, сама Полина втайне хотела быть с ними, быть такой же яркой, уверенной, блистательной, но они ее, конечно, не замечали, во всяком случае Дина и Лиза, просто в упор не видели». Первые два года приходилось довольствоваться компанией глупенькой, но доброй Олеси Приходько, дочки физрука, к тому же Полину и поселили в одну комнату с Олесей и с Дашей Кутузовой. Полине больше нравилась Кутузова умная, серьезная, целеустремленная, принципиальная, этакая железная кнопка. Но самой Даше не нужны были подруги, никакие. Она буквально повернута на учебе и даже в свободное время неустанно корпит над книгами. Дина насмешливо зовёт ее занудой и ботаншей. К Олесе Приходько в классе тоже относились снисходительно. Терпели, но не дружили. И терпели-то, по большей части, из-за папы физрука. Полина тоже терпела Олесю, только из-за одиночества. Лучше уж глупенькая, надоедливая Олеся, чем вообще никто. А прошлой зимой между Диной Ковалевской и Алисой Поляковой что-то произошло что именно никто не знал, но лучшие подруги стали вдруг, если не врагами, то как будто совсем чужими. Лиза, разумеется, приняла сторону Дины и тоже перестала общаться с Алисой, которая в одночасье из звезды превратилась в изгоя. Дина и Лиза даже жить в одной комнате с ней не пожелали, выставили вон вместе с вещами. Валентин Владимирович, конечно, такое происшествие без внимания не оставил, сделал обеим внушение». Тогда они и предложили Полине поменяться местами с Алисой Поляковой и приблизили ее к себе. Наверное, стоило тогда проявить гордость и какую-то порядочность и отказаться. Но так хотелось стать одной из них, и она стала. Едва Дина приблизила ее к себе, как отношение других к ней тоже сразу переменилось. Только из памяти до сих пор не шли слова Алисы Поляковой, когда обе с вещами столкнулись в коридоре. «Радуешься?» Думаешь, наверное, вау, сама Дина захотела подружиться с тобой. Наивная, жаль мне тебя, честно. Имей в виду, Ковалевская ничего никогда просто так не делает. А спустя пару месяцев Алисы не стала. Апрельским вечером она спрыгнула с крыши главного корпуса Аквилы. Ее самоубийство потрясло всех. Полина помнила, как в тот вечер весь пансион переполошил чей-то душераздирающий крик. Это кричала девчонка из девятого класса, которая наткнулась на Алису, распластанную на каменной дорожке перед зданием. Поговаривали, что школу закроют, но обошлось. У чумы оказались крепкие связи. Однако что толкнуло Алису на такой немыслимый шаг, так и осталось тайной. Дина поначалу днями напролет лила слезы. Даже поразительно было видеть ее такой. Но затем понемногу успокоилась а в Новом году и вовсе не вспоминала Полякову, словно той и не существовало. Из города вернулась прежняя Дина Ковалевская, королева Улья. И теперь Полина начинала понимать, что имела в виду Алиса, Дине Ковалевской не друзья нужны. Ей нужны вассалы, чтобы в рот смотрели, поддерживали всегда и во всем, безоговорочно разделяли ее мнение и твердили, какая она исключительная. В общем-то, это не нетрудно, но иногда изредка закипало раздражение. Хотелось возразить, поспорить, осадить. Только потом что? Остаться совсем одной? Ладно, если просто одной, но эта Дина так обидчиво, злопамятно и мстительна. Поэтому решила Полина проще перетерпеть, смириться, сделать вид, что согласна, что все хорошо, проще и, наверное, безопаснее. Не хотелось испытывать мстительность Дины на собственной шкуре. И словно в ответ на ее мысли, Дина, стоя посреди их комнаты, со скрещенными на груди руками, твердо произнесла. «Надо ему отомстить». «Как?» — оживилась Лиза. «Пока не придумала, но отомстить надо». «Отомстить?» — переспросила Полина. «За то, что Чума нас в библиотеку работать отправила, это же ерунда». «Не ерунда. Нас из-за него наказали, нельзя такое спускать. И вообще, слишком он наглый и борзый, как я погляжу. Не успел заявиться, а уже ведет себя по-хозяйски. Надо показать мальчику, что он не прав что нужно вести себя скромнее». «А как тебе новенькая? Как там ее? Казанцева Катя?» Дина, фыркнув, закатила глаза. «О, это же вообще какое-то недоразумение! Видела ее прикид?» «А притчу? Честное слово, это какой-то трэш!» «Из какой только помойки это чучело выползла!» «И не говори!» — поддакнула Лиза. «Такое убожество! бр! А давайте-ка устроим и ей гостеприимный прием! Тоже отомстим? Ну, просто приколимся над ней. Это будет весело!» но ее прервал стук в дверь. Наверняка Ник бросила Дина и отомкнула защёлку. На пороге правда стоял их одноклассник, Никита Прочанкин. «Ну что, девчонки, готовы к труду и обороне?» «Амалия нас там, наверное, заждалась уже». Никита подошел к зеркалу, перед которым только что крутилась Дина, потер мелкий прыщик на щеке, поиграл бровями, поправил светлые кудри. «Да пошла она, черепаха тортила», — выругалась Лиза. она она-то пусть себе идет, ага, только чума потом нас загрызет», — напомнил Никита. «Да чума совсем офигела. Мы так-то ничего такого не сделали». «Прибила бы сейчас этих новеньких, честное слово», — скривилась Дина, тем не менее повернулась к подругам и позвала. Вчетвером они вышли из комнаты и направились в правое крыло здания где почти весь первый этаж занимали библиотека и читальный зал.